Оставалась одна последняя канавка с водой в два аршина. Вронский и не смотрел на нее, а, желая прийти далеко первым, стал работать поводьями кругообразно, в так, сколько лошади, и, опуская голову лошади, он чувствовал, что лошадь шла из последнего запаса. Не только шея и плечи ее были мокры, но на загривке, на голове, на острых ушах —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 Бледный и трясущуюся нижнюю челюстью Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не двигалась, а уткнув храб в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом. «Ах!» — промычал Вронский, схватившись за голову. «Ах! Что я сделал?» — прокричал он. И проигранная скачка